Второе. Принятие себя. Главная точка отсчета. Количество неприятных событий и ощущений в потоке твоей жизни можно значительно уменьшить, если поточнее настроить твое восприятие и систему ценностей. В случае успеха такого изменения окажется, что многие события, раньше оказавшиеся плохими и проблемными, на самом деле совершенно нейтральные, а некоторые и вовсе хорошие, даже открывают благоприятные возможности. Как такое может быть? Нужны розовые очки? Нет, не нужны. Нужно просто снять свои, угрюмо серые, которые ты носишь с детства. Чтобы проиллюстрировать разницу восприятий, приведу пример. Представь, что ты дома в квартире, и у тебя за стенкой сосед громко и часто сверлит перфоратором. Как впечатление? Очень неприятно. А если ты при этом пришел уставший и раздраженный с работы? Ужас. А если ты в хорошем настроении, бодрый и сам в этот момент увлеченно делаешь что-то по ремонту у своей квартиры? Совершенно нормально. На многие события человеку свойственно реагировать неадекватно. Причина неадекватности – болезненные внутренние конфликты и напряженности, которые он носит в себе. Источник этих напряженностей – несоответствие ожиданий и представлений человека с его фактической действительностью. Некоторые из этих напряженностей полезны благодаря им человек стремится к успеху и росту, а многие другие вредны, из-за них человек вынужден бессмысленно страдать и терять благоприятные возможности. Главная причина таких внутренних конфликтов – это искаженные ожидания человека в отношении самого себя – Многие люди с детства привыкают к мысли о своей ущербности. Им постоянно говорят, что они недостаточно хороши, что им нужно становиться лучше, лучше учиться, лучше себя вести. Приводят кого-то в пример. И сколь бы сильный ребенок не сопротивлялся таким нравоучениям, отпечаток внутри остается. Впечатления о своей ущербности усугубляются впечатлениями о твоих первых жизненных неудачах в раннем детстве, раскрашенные негативными оценками взрослых. Например, когда-то ты сделал первую робкую попытку проявить себя в творчестве и в созидании, и нарисовал картину на обоях. И судя по типичной реакции взрослых в таких случаях, с творчеством и созиданием у тебя все оказалось как-то не очень. А еще по телевизору постоянно показывают примеры идеальных мужчин и женщин, артистов, моделей. Их фото повторяются всюду на бесчисленных рекламных плакатах. Результат – переживания за свои внешности, особенно свойственные девушкам, причем очень часто совершенно беспочвенное. Другая крайность – завышенное ожидание от самого себя – Если с детства ребенку внушают, что он лучше всех, он свыкается с этой мыслью, пытается везде быть первым. А по мере взросления все больше обнаруживается, что он первый и лучший далеко не везде. И чем более очевидна ему эта разница, тем тяжелее внутренний конфликт. Иными словами, источников и причин для неадекватных ожиданий человека относительно самого себя существует великое множество. Искажения в восприятии людей при этом чаще всего типичны. Один. Человеку постоянно кажется, что все вокруг постоянно и тщательно его оценивают, и этой оценке он в глубине души страшится, поскольку там же, в глубине души, живет его ощущение собственной неполноценности. Он совершенно не замечает при этом, что большинство людей до него нет никакого дела, и они заняты только собой. Яркое проявление такого искаженного восприятия – страх выступать публично. Или, как это очень часто бывает, любые контраргументы, услышанные человеком в отношении своих слов, он воспринимает не как конструктивную дискуссию, а как негативную оценку его личных качеств со стороны окружающих. Или так. «Дорогая, у тебя уж слегка размазалась». «Я тебе не нравлюсь», «Ты считаешь, что я некрасивая», «Ты меня совсем не любишь». 2. Человек сам постоянно сравнивает себя с другими. Главное для него отметить в своем уме максимально возможное количество случаев, когда он лучше, чем другие или хотя бы не хуже, чем другие». Его отношение к самому себе зависит только от количества этих галочек. Его совершенно не интересует при этом, что все люди разные, у всех разные таланты и качества, все в чем-то сильнее других, а в чем-то слабее. Очень распространенное проявление такой ошибки восприятия — это стремление к постоянной состязательности. Человек постоянно пытается казаться лучше всех остальных даже в самых мелочах, принося при этом жертву несоразмеримо много. Самые хитрые окружающие люди легко пользуются этим в своих интересах, чтобы заставить что-то сделать человека, сильно застрявшего на такой ошибке. Достаточно сказать ему что-нибудь вроде «А что, тебе слабо?» Еще одно проявление очень тормозящего человека в развитии и росте — это неприятие своих ошибок. Ему крайне трудно признать свои ошибки и недостатки. Он предпочитает их не видеть, отрицать и оправдывать. А ведь чтобы в чем-то измениться, вырасти, научиться, стать сильнее, в первую очередь надо признать наличие собственной слабости, не так ли? Как преодолеть эту ключевую ошибку в своем восприятии? Всего лишь принять себя таким, какой ты есть. Со всеми недостатками, слабостями ошибками. Просто расслабься. Ты несовершенен, как и миллиарды других людей. Совершенных людей на нашей планете нет ни одного. У тебя ведь есть сильные качества и таланты. Используй их. А когда ты заметишь свою ошибку, для тебя это отличная возможность избавиться от нее раз и навсегда.